Память святых мучеников Аристоклия, Димитриана и Афанасия. Святой мученик Аристоклий родом кипритянин, из города Тамаса. Был соборным пресвитером. В одни царя Максимиана, когда над христианами разразилось великое гонение, святой Аристоклий удалился в пустыню, где и скрывался в одной горной пещере. Здесь во время молитвы его однажды облетал в свете при восходящий солнечный, и с неба послышался голос, повелевавший ему идти в Саламинскую митрополию, что на Кипрском острове, и там воспринять мученический подвиг за исповедание имени Христова. Укрепленный явлением света и божественным глазом, он тотчас же оставил брезь мучений и пошёл куда было повелено по пути, пролегавшим в лесу, он зашел в храм святого апостола Варнав, и здесь нашел Дианока Димитриана и чтеца Афанасия, которые встретили его с любовью. Во время беседы святой Аристокли открыл им о причине своего путешествия в город Соламин, рассказав о бывшем ему видении. Димитриан и Афанасий после этого рассказа возымели непреодолимое желание идти вместе с Аристоклием, чтобы умереть со Христа. Когда они достигли города Соломина, то встав на возвышенном месте на виду у всех, начали громким голосом проповедовать об Иисусе Христе, его прославляя, а языческих богов бесчувственных идолов похуляя. Язычники тотчас же схватили проповедников и представили на суд к правителю для допроса. Последний узнав, что они христиане, и видя их непоколебимую преданность святой вере, повелел при свитере Аристоклия усечь мечом. Святых же Димитриана и Афанасия после многих мук он предал на сожжение. Но после того, как святые муки мужи пробыли в огне живы и невредимы, правитель осудил их и на усечение мечом. Так скончались страстотерпцы Христовы, украсившись мученическим венцом.